Издательство Эксмо Марина Комарова «Янгангер не дышит» Пролог «Берите, господин, не пожалеете!» Тихий голос Хишакха словно обволакивал медовым дурманом. «Вещь древняя, дорогая. Нашим мастерам такое не под силу сделать. Вот раньше были умельцы. Простые люди не поймут, но благородный человек оценит. Осенний туман мари маревом скрывал верхушки деревьев. В лесу было тепло и влажно. Хоть бери корзинку и иди за грибами. Только лес не место для торговли. И хишак явно что-то не договаривал. Южные торговцы хитрее лисиц и сладкоголосы. С соловьем не сравнить. Но доверять им дело пропащее. «Ну как?» А вещицы впрямь древние. На моей ладони лежал серебряный кинжал. Лезвие тонкое, прямое, по левой стороне – руны. Как будто запретное заклинание на клинке. Древние и не таким баловаться любили. Сильный народ был. До тех пор, пока не покинули долину Раутбрема и не отправились к Северным островам. Рукоятка кинжала была черной и тяжелой. Ощущение, будто внутри что-то спрятано, но только увидеть нельзя. «Не так много прошу, господин!» – вкрадчиво проговорил хишак поправляя темно-синюю полосу ткани, обычно скрывающую нос и подбородок, но сейчас опущенную на плечо. У южан принято прятать нижнюю часть лица от любопытных глаз, но здесь север, и ему приходилось следовать местным традициям. «Как знать», задумчиво произнес я, краем глаза уловив движение сбоку и услышав странный шорох листвы. Кишак чуть нахмурился, но через секунду снова улыбнулся, Через черноиграно. Он мне не нравился. Чего стоил один только взгляд. Цепкий, внимательный. Еще чуть-чуть, и вывернет душу наизнанку. Черты лица острые и мелкие. Губы тонкие. Слегка искривлены в улыбке. Только не улыбаются так доброму другу и старому знакомому. И глаза. Как шлифованный оникс в моем персне, Полночно черные. Таящие злобу пополам с презрением. По сине-серому одеянию вовек не скажешь, богатый перед тобой человек или так себе. Складки ткани ловко прикрывают саблю на боку и заткнутые за пояс ножи. Незнающий человек может поверить, что видит перед собой безоружного. Однако это не так. Совсем не так. Да, ведя беседу с ним, лучше с коня не слезать. «Откуда товар, уважаемый хишак?» Вежливо поинтересовался я, перекладывая кинжал в другую руку и делая вид, что полностью поглощен рассматриванием. «С юга, господин!» – мягко ответил он. «Много таких вещей у нас!» В старые времена постоянно шли войны, поэтому неудивительно, что трофеи теперь развозят по разным странам, а потом продают всяким благородным господам. Но приманку Хишак выбрал верную. «За вещью древних я пойду на край мрака». Вокруг было спокойно. Щебетали птицы, перепрыгивая с ветки на ветку. Слабый ветерок шевелил волосы, донося приятный аромат хвои. Чуть поодаль виднелись серые стены давно разрушенного храма. Подозрение, что за деревьями и кустами прячутся соратники Хишакха, крепло с каждой минутой. Плохая работа. В отличие от них, мой Йорт, следовавший за нами, не выдал себя ни звуком. Хоть и уродился он троллем Рисы по случайности, поступившим ко мне на службу. Хишакха я встретил на постоялом дворе. Там же, разговорившись с ним, узнал, что у него есть хранилище с диковинками. Почему он решил продать мне что-то из припрятанного? Зачем позвал сюда? Ах да, он сказал, что уважает ценителей хороших вещей. Тех, кто знает историю и может разобраться в тонкостях. Только почему он счел меня ценителем? Я просто заметил у Хишакха, Необычный посох из темного дерева, окованный железом. Да кинжал удивительной работы. И спросил, откуда такой. Ведь это явно не работа южных мастеров. Сейчас я очень сомневался, что познакомился с ним случайно. Да и оружие, и разговоры сладкоголосого южанина тоже неспроста. Но волноваться мне ни к чему, а полюбопытствовать не грех. К тому же вот-вот должен появиться Йорд. Хишак был сама любезность но я чувствовал, как его раздражает моя неторопливость. Однако спешить не собирался. «Господин!» Раздавшийся откуда-то справа слабый стон оборвал его на полусловие. «Что это?» Я не стал дожидаться ответа и, развернув коня, направил его к серым руинам. «Верно, ветер!» пробормотал Хишак, следуя за мной. «Угу, конечно. Уж не думаешь ли ты, что я не могу отличить человеческий стон от голоса ветра?» Бронзовый багрянец причудливым дорогим убранством украшал раутбрёмский лес. Оранжевые, красные и желтые ягоды на фоне темно-зеленых листьев казались яркими бусинами. Во рту появился кисло-сладкий привкус, будто я глотнул сока, который из них делают местные умельцы. Неподалеку раздался цокот копыт и треск веток. Господин Уларс! Хриплый голос Йорда разбил напряженную тишину. Окрик. Словно стал негласным сигналом. Охрана Хишакха выскочила из укрытий и бросилась на меня. Аян заржал, поднявшись на дыбы, норовя ударить врага копытом. Выхватив меч, я снес голову одному из соратников торговца. Тут же блокировал удар следующего. «Утбурт, сколько же их тут?» «Утбурт» в шведской мифологии «Дух некрещенного младенца». Здесь используется как ругательство. «Один, второй, третий за спиной!» «Быстрый удар!» «Крик!» — я резко развернул Аяна. Хишак пытался саблей отбиться от булавы Йорда. Слуга мой приземист, широк в плечах и обладает такой силой, что с ним лучше не биться один на один. Вдох, задержка, неприятный свист, и в мое плечо вонзился нож. Перед глазами поплыло себристое марево, а в ушах зазвенело. Дышать стало тяжело, воздух с хрипом вырвался из легких будто из ниоткуда донесся почти забытый голос раз два жизнь вода обрадованный противник выскочил из за дерева даже не подумав что что то здесь не так не может раненый человек сидеть в седле даже не покачнувшись он подлетел ко мне и замахнулся коротким мечом наклонившись я ухватил его за шею и сжал пальцы послышался влажный хруст и я отбросил безжизненное тело в сторону три четыре в другом мире голос окреп набирая звенящую силу пришлось опереться о шею аяна и мотнуть головой чтобы прогнать стоящий перед глазами туман пять шесть погоди родная не пришло еще твое время господин уларс Ручища йорда помогли мне спуститься главный еще живой слуга немногословен значит опасность не миновала Хишак лежал рядом с убитым воином. Пальцы торговца были в крови. Йорд – опасный противник. Долго торговец не протянет. Я опустился на одно колено, оглядывая его с ног до головы. «Кто вас послал?» В ониксовых глазах мелькнули ненависть и страх. Нож пробил мое плечо, но кровь так и не появилась. Чтобы она выступила, нужно что-нибудь посерьезнее. Я подобрал валявшийся в листве кинжал, выпавший во время схватки, оставлять в живых пытавшегося тебя убить человека, крайне неразумно. «Так кто?» – терпеливо повторил я. Черные глаза словно хотели прожечь насквозь. Бескровное лицо превратилось в маску. Но через секунду губы хишак дрогнули. «Серген Бессмертник». И меня о чем не сказала. Но это лишь означало, что у меня стало одним врагом больше. Неожиданно снова раздался тихий стон, который чуть раньше заставил меня двинуться в сторону засады. «Вы очень любезны», — криво усмехнулся я. «Буду иметь в виду». Хишак захрипел, и через мгновение его устремленные в осеннее небо глаза словно превратились в черное стекло. Больше задавать вопросы было некому. «Господин нож», — напомнил Йорд, подходя ко мне. «Пошли посмотрим». Тут кто-то есть. Я пропустил его словами мимо ушей и быстро поднялся. Конечно, будь мы в деревне, так разгуливать было б нехорошо. Долго искать не пришлось. Совсем рядом, в нескольких шагах от руин, обнаружилась повозка Хишакха, к которой был прикован цепью худой, изможденный мальчишка. «Раб», – озвучил мои мысли Йорд. «Рабство – часть нашей жизни». Но все же на севере оно не так распространено, как на юге. Беднягу, вероятно, хотели продать в ближайшем городе. Я присмотрелся. Мальчишка в грязной рваной одежде, тощий, светлые волосы спутаны, на руках и ногах кровоподтеки. И без сознания. Сволочи. Бери его, отвезем в деревню. Йорд не задавал лишних вопросов. Молча разбил кандалы, взял пленника и понес к лошадям. Я поднял голову и посмотрел в серое небо. «Ах да, нож!» «Вынимается, на удивление, легко. Значит, простой. Чар не накладывали. Только с меткостью у душегуба очень плохо. Что ж, давно меня не пытались убить. За это время почти удалось забыть, что я не человек».